Глава тринадцатая. Из Владивостока в Санкт-Петербург. Есть в этом что-то волшебное. Уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим. Кейт Дуглас Уиггин. Вечером я составил перечень мер для развития региона, где подробно прописал основные моменты, на которые следует делать упор, начиная от развития сельского хозяйства и оканчивая привлечением средств зарубежных инвесторов. Сделал два варианта, один для губернатора, второй покороче для публикации в газете, чтобы случайно не потеряли и не забыли. Утро началось суеты, пока я делал зарядку и умывался под окнами, вовсю готовились к отъезду. Помимо охраны и казаков, с нами отправлялись различные помощники и слуги, поэтому с собой бралось большое количество припасов и вещей. За завтраком меня опять встретил Виктор Сергеевич, который сообщил, что как только все будет готово, Надо будет отслужить молебен в новой часовне, после чего можно будет сразу же отправиться в дорогу. Провожать нас собралось довольно много народу, хотя заранее об отъезде не сообщалось. Горожане вышли с цветами и кидали их под колеса коляски, на которой мы ехали. Молебен прошел довольно радостно и на позитиве, но у меня даже создалось впечатление, что многие были рады моему отъезду. За город мы выехали целой процессией вместе с провожающими нас горожанами и местными казаками. Дальше начиналось довольно унылое и нудное путешествие. Поэтому я заранее запасся бумагой и на привалах записывал свои размышления, пытаясь составить план своих действий, и вот что у меня получалось. Для начала надо закончить земельную реформу. В первую очередь необходимо отменить процент за использование заемными средствами в банке. Это бремя. Государство должно взять на себя. Во-вторых, сократить выкупной платеж единовременно с 20% до 5%, а 15% выплачивать из казны. При этом с дохода от продажи земли помещикам ввести 10% налог на прибыль. Организовать от Государственного банка выкуп помещиков, закладных на землю, вместе с крестьянами и освобождение их с выделением земли. Провести реформу, согласно которой минимальный надел земли, выдаваемый в пользование, должен быть не менее пяти десятин для черноземных районов и не менее восьми десятин в нечерноземной полосе. Там, где земли не хватает, организовать переселение крестьян с выделением им земли вдоль Транссибирской магистрали. Вдоль пути переселения сформировать перевалочные пункты, где крестьяны смогут отдохнуть, помыться в бане и где им будет выдаваться недельный запас еды для следующего перехода. В специальной комиссии должны быть подготовлены временные дома для проживания рядом с выделенными наделами. При заселении на новые земли крестьянам должны будут выдаваться все минимально необходимые инструменты за счет государства. Программа переселения первой волны должна быть рассчитана на 6 лет. По всем губерниям с селами на каждые 20 дворов Должна быть выбрана одна семья для переселения. При выплате барщины крестьяне не должны работать более 10 часов. И возраст барщины для всех должен быть сокращен на 5 лет. Это то, что касается земельной реформы. Теперь реформа дворянская. Для дворян, не служащих в армии минимум 3 года или 5 лет на гражданской службе, дворянство переставало быть наследуемым. Ввести эту систему необходимо. начиная с тех дворян, кому уже есть 25 лет и меньше. Те, кто старше этого возраста, реформа не затронет. Во всех губерниях обязать помещиков, тех, кто владеет обширными земельными наделами, промышленников, где трудятся более 50 человек, проводить обязательное обучение грамоте крестьян и рабочих. В противном случае вводить дополнительный двухпроцентный налог от оборота. Причем в первые два года достаточно будет самого факта обучения. а в последующем не менее 60% должно уметь читать, писать и считать, при этом уметь выполнять простейшие вычисления. Эта реформа должна будет распространяться и на монастыри. В воинских подразделениях обучение грамоте, письму и счету сделать обязательным. Для лиц, проводивших такие занятия, предусмотреть доплату к жалованию. Для стимуляции крестьян к обучению ввести через 5 лет налог на безграмотность. Для всех слоев населения. Для пополнения казны нужно пересмотреть торговые пошлины, в особенности на ввозимый товар для стимулирования внутреннего производства. Для высокотехнологичных предприятий снизить налоги в казну в два раза. Ввозимое оборудование разделить на два вида, из которых высокотехнологичные не облагать налогом, а низкотехнологичные, которые можно производить в России, облагать налогом. Просчитать и привести внешний торговый баланс в доходный. Ввести монополию государства на торговлю драгоценными металлами, ювелирными камнями и изделиями. Ввести строгий учет на таможне, периодически проводить изучение спроса и предложения на мировом рынке. Создать университет внешних экономических связей для завоевания своей ниши в мировой торговле. Ввести налог на роскошь и на бездетность. Создать в империи национальную идею и внедрять ее, начиная со школы совместно с обучением крестьян и рабочих. Запретить закрытые кружки, за их организацию отправлять в Сибирь на 15 лет. Все кружки должны проходить открыто, и их должны свободно посещать любые желающие, включая жандармов. За пропаганду смены государственного строя отрезать языки и отправлять в ссылку на 10 лет. Без права дальнейшего проживания в городах с населением более 5000 человек. За совершение покушения или за попытку покушения. Наказывать ссылкой на строительство дорог или каналов на 30 лет с конфискацией имущества не только виновного, но и всех членов его семьи. Невзирая на чины и должности. А родственников, занимающих ответственные посты, отправлять на рассмотрение специальных комиссий с возможностью досрочных превращений полномочий. Промышленников и торговый люд, замеченные в финансировании таких закрытых клубов, включая вольнодумческие, лишать имущества в пользу государства, включая его семью. Газеты, призывающие к насилию, свержению существующего строя, разжигающие национальную рознь, закрывать, а всех его участников отправлять в ссылку на пять лет, при повторном нарушении еще на двадцать, без права переписки. Пересмотреть сделку по продаже Аляски, так как оплата не была произведена в должной мере потребовать оплату высокотехнологичным товаром или, в крайнем случае, беспроцентным кредитом. Для решения национального вопроса с евреями нужно выделить им область в Центральной Польше, разделив ее и создав своеобразный буфер между Польшей и Россией. За это истребовать с евреев немалую сумму денег, а еще лучше объявить сбор средств по всему миру. Финляндию – заселить казаками, а большую часть жителей постепенно переселить за Байкал в схожие климатические условия для заселения неплодородных земель. В империи – ввести налог на незнание русского языка. Для крестьян – ввести доплату на семью с десятью и более детей, выдаваемую продуктами, и послабление в уплате налогов на определенную сумму в зависимости от губерний. Провести медицинскую реформу, вместе с обучением грамоте проводить курсы по соблюдению гигиены и первой помощи от крупных поселений в обязательном порядке отправлять на учебу за счет казны и общины для обучения фельдшеров первой помощи при родах и в быту. Для снижения смертности населения. Ввести этот показатель в ежемесячный отчет губернаторов. Создать комиссию для снижения смертности населения и улучшения быта крестьян и рабочих. За смерть при телесных наказаниях наказывать, в том числе и помещиков, в зависимости от дохода каждого с выплатой компенсации семье или общине. Ввести особую ответственность за жестокое обращение с крестьянами и рабочими, а также за ненадлежащие условия их жизни. По губерниям проводить конкурсы для выявления одаренных людей и направлению их в специальные государственные учреждения за счет казны. Ввести обязательные конкурсы по различным самодельным машинам для выявления склонных в технике людей и направлять их на обучение в профильные учреждения. Выпустить особый манифест по борьбе с безграмотностью. Ограничить доходы в церкви, а собираемые излишки направить на создание школ и бесплатных больниц. Начать строительство Беломорканала силами заключенных, желающими уменьшить свой срок. Начать прорабатывать строительство гидроэлектростанций и Волга-Донского канала. Проверить еще раз поставку железнодорожных рельсов. Насколько я помню, там были какие-то махинации. И закупались английские вместо отечественных. Надо серьезно проверить все тендеры и в случае необходимости пересмотреть их. Да и вообще начать проверку всех значимых и крупных тендеров во всех ведомствах. Это позволит существенно сократить расходы бюджета. Требовалась реформа с правами женщин, запрет на содержание женщин совместно с мужчинами при заключении под стражу, за нанесение увечий женщинам при домашнем насилии наказывать мужей, уравнять права женщин-врачей и женщин, находящихся на государственной службе, уравнять зарплату женщин с мужчинами при издельной оплате труда, ввести обязательный двухмесячный отпуск на рождение ребенка с 30% оплатой. Единовременно выдавать пособия на рождение ребенка и достижение им возраста трех лет, чтобы попытаться уменьшить детскую смертность. Разрешить женщинам выдавать паспорта. Разрешить открывать свои общественные организации для помощи нуждающимся и благотворительные фонды. Создать в российских регионах свободные экономические зоны с льготным налогообложением для привлечения открытия иностранцами высокотехнологичных производств. Начать массово переселять казаков в земель, где количество свободных земель на семью сильно сократилось. Вот примерный перечень необходимых реформ, которые планировалось провести в ближайшее время. Еще нужно будет пересмотреть реформу, которую предложит Витте, так как приравнивание рубля к золоту довольно сильно в итоге ударит по бюджету при внешних займах или в крайнем случае сократить процент содержания золота и серебра в монетах. Каждая из этих реформ требовала тщательной проработки и, возможно, даже общественных слушаний с привлечением всех участников к обсуждению этих реформ. Но в первую очередь надо сформировать свою команду и структуру контроля, а лучше всего две структуры, которые будут конкурировать между собой. Этим вопросом надо заботиться отдельно, так как от этого будет зависеть моя жизнь напрямую. Еще вопрос подготовки к войнам, которые непременно произойдут. Надо начинать изучать те новшества, которые можно начинать внедрять уже сейчас. Сделать упор на автоматическое оружие и наличие нормальных боеприпасов. Это опять деньги. Где взять огромные суммы денег – это, наверное, первостепенный вопрос. Можно попробовать создать финансовую пирамиду, ведь они пока неизвестны в этом мире. Главное – вовремя забрать деньги и не засветиться при этом. В таких размышлениях я проделал весь путь до Москвы, И только там позволил сделать остановку и отдохнуть перед приездом в Петербург. Надо было подготовиться к встрече с семьей.